Глава сороковая. Со дня странной встречи в здании с дурацким названием «Жареная рыба, холодный Эль» кабинеты прошло уже больше двух недель. Покинув злачный район, я в первую очередь заехала в банк и перевела на Невилла Милтона все оставшиеся на моем счету фаринги, те, что перечислил мне авансом мсье Ходжес. И уже на следующий день основная часть кирпича, указанная в договоре, была доставлена заказчику, а мой счет снова пополнился, но уже на большую сумму. А еще в тот день я все же сходила на вечер, устроенный лаван, но пробыла там совсем недолго. Слушать бесконечные сплетни скучающих девиц мне было неинтересно, а вести беседы в мужской компании было неприлично. Ну и прилипала Николас, не давал мне прохода, приглашая на каждый танец. Так что, выполнив, что планировала, а именно показаться перед людьми в добром здравии и немного послушать слухи о доманах, я спустя три часа покинула сие мероприятие. И с огромной радостью провела вечер с Дарреном, играя со щенком, а также слушая забавные истории, рассказанные сыном. И на протяжении этих двух недель я всего однажды приезжала в город. И то только для осмотра строительной площадки будущего аквапарка. Оставшись довольной нанятым Мэтью-мастером, я, обсудив некоторые важные детали, со спокойной душой отбыла в поместье. Кстати, Аманда тоже, вот уже как две недели, гостила в долине Рейн. После сенсационных статей о махинациях Сефтона Доумана, редактор на время благополучно отбыл в неизвестном направлении, а Хокинс попросту исчез, так как вернувшийся с группой влиятельной поддержки Сефтон, Рьяно взялся за их поиски, и также Рьяно принялся восстанавливать свою деловую репутацию. Но лавина уже запущена, и отбиться от желающих справедливого возмездия было непросто. От вездесущих людей Кипа я знала, что Сефтон проиграл два дела в суде и был вынужден не только возместить ущерб, но и оплатить возможную упущенную прибыль. Скрипя зубами, старший Доуман выплачивал огромные, как по мне, суммы, но даже его влиятельные друзья из столицы не могли это изменить. Ведь и у заявивших на Сефтона тоже были свои покровители за спиной, которым наверняка не по нраву пришлось терять кусок лакомого пирога. Так что я пока со стороны наблюдала, как умные и грозные мужчины грызут друг другу глотки. О Ленарде не было слышно, но его искали. И даже один из дознавателей приходил ко мне. Но что я могла ему поведать? Вернувшись из дин шопа я прекратила любое общение с этой семьей и подала на развод. Да, тот самый Фрэнк Доуман. Что, простите? Часто видите его в трактире и в особых домах? Тогда почему вас удивляет мое решение? Нет, и с ним я давно не виделась. Кажется, это было несколько дней назад в ресторане у банка Фестер. у есть свидетели. Рада была помочь. Больше меня по этому вопросу не беспокоили. Зато подкинули пищу для размышлений, сообщив, что один из столичных друзей Сефтона интересовался мной, спрашивая, где меня обычно можно встретить. Но я все эти дни, кроме как на заводе и в поместье, нигде не бывала. Забот хватало и без этого, и пока семейка Доуманов была занята своими делами, я торопилась управиться со своими. С Гейбом вполне успешно провели инвентаризацию. Выбрав целые кирпичи, я приказала их доставить к дому, чтобы уже, наконец, начать ремонт в зимнем саду. Обломки распорядилась собрать в сторону и не выбрасывать, так как у меня появилась идея вымостить из них прилегающую территорию у аквапарка и поставить там уличные столики. Рядом было бы неплохо разместить небольшой фонтан и клумбы с цветами. И летом, прячась в тени под зонтиками, будет приятно, потягивая прохладный напиток, следить за играющими детьми и вести неспешную беседу. Парнишка Мило продолжил изготавливать плитку с растительным орнаментом. Для него и его людей в ускоренном темпе мы восстановили несколько комнат бывшей конторы. И молодой, но очень старательный работник уже заполнил все поверхности красивыми квадратиками. Осталось дождаться восстановления печи для обжига, и потрясающая плитка для моей новой ванной будет готова. Ну и строительство банного комплекса требовало постоянного контроля. На начальном этапе мое внимание было не так важно, и я поручила смотреть за ходом строительства Мэтью. Кип же, выезжая трижды в неделю на объект, подробно мне все докладывал. А так эти две недели были просто чудесными». Не было постоянной спешки и беготни, глупых разговоров и подозрительных взглядов. Я возобновила утренние тренировки с сыном, делая перерывы в работе, подстраиваясь под перерывы в учебе сына. Мы много болтали и смеялись. Иногда, когда Аманда была дома и не бегала по подворотням в поисках стоящих сведений и сенсационных новостей, она присоединялась к нам. И каждый вечер мы устраивались у камина в небольшой гостиной пили чай с пирожными, которые просто невероятно вкусно пекла Хлоя. Глядя на пылающий огонь, мы слушали истории Нелл, Еник, Кипа и Барни, которому лекарь запретил пока напрягаться, и он так и остался жить в комнате на тише. Даже всегда серьезный и чопорный Лудо, устраиваясь в кресле у дальней стены, довольно щурился, как кот налопавшейся сметаны, наслаждаясь этими тихими и спокойными вечерами. Мам, Аманда принесла вот такой букет! прервал мои воспоминания Дарен, ворвавшись в кабинет и распахнув руки в стороны, показывая размер букета. Сказала от тайного поклонника, а еще в корзинке котенок, его роско напугал. Вот как, заинтересованно протянула, поднимаясь с кресла. Аманда очень скептически относилась к таким вот знакам внимания, и мне было любопытно взглянуть на девушку. — Где она? — В холле. А Глен вел Роско в мою комнату. Арчибальд боится и не хочет выбираться из корзины. — Кто? — Арчибальд, — гордо повторил сын, тут же пояснив. — Аманда разрешила дать мне имя котенку. Красивая же, да? — Ну, тебе не кажется, что оно не подходит коту? Осторожно, чтобы не обидеть, спросила, так как обманывать сына я не желала, а сказать правду, что имя так себе и, по-моему, не очень-то подходящее, не хотелось. Арчибальд был знаменитым путешественником, и у него были рыжие волосы, как у котенка Аманды. «А-а, ну тогда да. Но, думаю, малышу будет трудно привыкнуть к такому длинному имени. Может, лучше сократим до Арчи?» — Да, Арчи, а когда вырастет, будет Арчибальд! — радостно воскликнул ребенок, подпрыгивая от нетерпения, провожая меня до хола. Там уже собрались все обитатели поместья и, столпившись вокруг корзинки, восторженно вздыхали. — Дель, ты не против, если Арчибальд поживет со мной? — вскочила на ноги девушка, показывая на рыжий комочек. — Он такой милый! — Не против! — С трудом сдержала улыбку, заметив довольный блеск в глазах замершего в сторонке секретаря. «Надо устроить ему лежанку. У Кипа большой опыт в этом деле». «Да?» – удивленно воскликнула смелая журналистка, неверующая, уставившись на мужчину. Тот, бросив в мою сторону обещающий все кары этого мира взгляд, проговорил. «Ну, Даррен тоже участвовал в подготовке лежанки для Роско». — Да, — тут же отреагировал ребенок, поспешив предложить. — Я помогу. — Отлично. С облегчением выдохнул вдруг стушевавшийся кип, забирая букет из рук луду, и добавил. — Идем, иначе твой арчибальд не выберется из корзинки. — Точно, — подхватилась Аманда, бережно поднимая малыша на руки и поспешила за мужчинами. Я же, чувствуя невероятное удовлетворение, подмигнув на тише и Хлое, чем привела девушек в легкое недоумение, отправилась в свои покои. Часы давно пробили 16 раз, а это значит, что на чайном столике у окна уже должен лежать цветок и маленькая карточка с предупреждением о скорой встрече. Как они попадают в мою комнату, я так и не узнала. Кип загадочно улыбался и молчал, А спрашивать услуг я считала странным. Но вот уже на протяжении недели, один раз в два дня, заметив карточку, я с предвкушением ждала новой полуночной встречи.